«Кира! Как есть говорить!» — сам напросился. Майконг часто заморгал, глотая воздух, а потом прямо посмотрел на друга и выпалил. «Вот что я скажу. Все беды у тебя. От самоконтроля уровня бог, а со зверем так нельзя. Все было бы проще. Не держи ты себя так хорошо в руках, мужик. О чем ты?» — на щеках Никса залегли тени, а взгляд беспокойно заскользил по лицу друга. Казалось, что даже свет в помещении стал более мрачным. Освещение ослабло. «О том, когда ты полностью подавляешь зверя, он выходит из тебя, а ты думаешь, что он просто затихает и сдается», — нехотя сказал Майконг. Сообщил так, будто это была лишь верхушка айсберга, а остальное скрыто под толщей воды. Лисы смотрели друг другу в глаза, будто разговаривая одними мыслями. Тревога словно собиралась над нами грозовой тучей. Я вспомнила, в какие горячие игры мы играли, когда ночевали вместе с Никсом, и что облачко вышло из него как раз в момент, когда он довел меня, но сам решил сдержать слово и лег спать. Это ли не невероятный контроль над телом и над зверем? Особенно если верить, что у истинных особая связь и особая тяга друг к другу. Второй раз призрачного песца я видела в клане бродячих. Он бросился мне на защиту, быстрее человеческого тела, будто сбросил ненужную часть, лишнюю тормозящую оболочку. Я дотронулась до Никса, чуть ниже локтя, желая показать, что я с ним, рядом, я не испугалась его зверя. Все нормально. Так в этом нет ничего плохого. Зверь спас меня недавно. Он успел быстрее Никса закрыть меня от взрыва. Я посмотрела на оцепеневшего песца и не могла понять, в чем причина его напряжения. Это же хорошо, так? Я старалась заглянуть в глаза Никсу, но он словно оцепенел, опустил взгляд вниз, будто боковым зрением, следя за моей рукой, что касалось его, а потом, словно невзначай, переступил с ноги на ногу, разрывая контакт. «Сказать, что мне это не понравилось, значит, ничего не сказать. Похоже, только одну меня не пугал этот выход зверя из тела, а по виду оборотней так не скажешь». Тогда в котлах «это был я» неожиданно спросил Никсу Майконга сдавленным голосом, и друзья как-то одновременно помрачнели. Саванный лис не ответил, но этого и не требовалось. Ответ лежал на поверхности, даже для ничего не знающей меня. Да! Командир Лис будто разом ушел в себя, на минуту просто отключившись от реальности. А когда вдруг моргнул, посмотрел на меня. Я не узнала ни его голоса, ни выражения лица. «Кира, давай я отведу тебя в комнату». Это словно был совсем другой человек, то есть оборотень. И такое ощущение, что вы проводит в гостиницу, а не в комнату. «В твою же?» — осторожно спросила я. Чувствуя, будто иду по минному полю. Да, пока в мою. И это пока ударило в гонг тревоги. Что-то происходит, и это связано со зверем. Как я поняла, появлялся тот редко, но метко. Да так, что как минимум об одном появлении в этих непонятных котлах Никс и не знал. И то, что там случилось, было чем-то страшным. Да что, черт возьми, происходит? Я хотела успокоить Никса. Открыла рот, но поняла, что не знаю, что сказать. Не имею ни малейшего понятия. Что за ситуация так ужасно напрягала и песца, и майконга? Я чувствовала, словно... Словно это резко обрубило что-то между мной и песцом. Разделило нас стеной холода. Никс мгновенно отдалился на расстоянии километра. Не дотянуться. И у меня оставалась одна надежда что ему просто нужно время, чтобы прийти в себя. Майконг почему-то смотрел на меня с сочувствием и пониманием, что особенно тревожило. Никс проводил меня до своего царства железа в абсолютном молчании, лишь бросил «закрой дверь изнутри и никому не открывай, у меня есть ключи» и ушел. А я смотрела на дверь и не могла отделаться от дурацкого чувства, что он эту дверь не откроет своим ключом, как обещал.